Из справки «Общие сведения о ПСМ Земля». Индекс у 1020401 Тип планеты. Стандартный. Коэффициент сопряженности. 0,71. Точка расхождения реальности. 1327 год. Современный счет времени. 1995 год. Отставание по календарным годам. 65 лет. Станция наблюдения пространственно сопряженных миров расположена на полуострове Ломакен, государство Ругия. Историческая справка. После гражданской войны 1974 года мятежные войска закрепились на полуострове Ломакен, сохранив под контролем 77% территорий. В результате применения массированных бомбардировок с использованием боевого отравляющего вещества опустела огромная площадь, около 37 тысяч квадратных километров, которую покинули мятежники. Передовые части армии Ругии заняли и удерживают фронт перед позициями противника. Разрыв между форпостами и основными силами армии Ругии составил от 75 до 110 километров. Нейтральную площадь заняли бежавшие правительственные преступники, а также члены незаконных формирований и сообществ зарубежных стран. В настоящий момент здесь действует около 100 банд формирований. Основные статьи дохода: производство и сбыт наркотиков, работорговля, бартерные сделки, изготовление фальшивой валюты, продажа оружия, ГСМ, товаров жизнеобеспечения. Зафиксированы тесные контакты с иностранными спецслужбами многих главарей банд. Правительство новообразованной непризнанной республики Ломакея также имеет контакты с бандами формированиями. Вследствие остро конфликтной ситуации между группировками и постоянных стычек, автономные действия оперативников ГТП представляются малореальными. Станция слежения расположена на юго-западе зоны, в 47 километрах от Ругийского моря, в месте, называемом «Ущельем Белых Духов». Официальная легенда прикрытия – неконтактная группировка. С соседними бандформированиями поддерживается односторонний контакт. Реально поисковые работы можно проводить в радиусе 15 25 километров. Местный мир имеет развитые спецслужбы, что также сильно осложняет активную деятельность. Зона полного отчуждения. Бандформирование. На территории ЗПО базируется до 100 отрядов численностью от 50 до 120 человек. Отряды – банды делятся на два типа – дорожники и шерифы. Первые больше ориентированы на контроль трасс, дорог и переездов между населенными пунктами. Вторые контролируют поселки, города и другие населенные пункты. Помимо основных статей дохода, банды постоянно нападают на армейские колонны, которые перевозят грузы в форпосты. Практически все главари имеют связи в Ламакее. Вооружение, стрелковое оружие, ПЗРК, РПГ, ПТУР, примечание, ПЗРК, переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначен для борьбы с воздушными целями. ПТУР, противотанковая управляемая ракета, предназначена для борьбы с бронированной техникой. РПГ, ручной противотанковый гранатомет, предназначен для борьбы с бронированной техникой. Основной вид транспорта – внедорожники, мотоциклы, грузовики. Банды, базирующиеся на побережье, имеют катера и моторные лодки. Острая конкуренция дала толчок к постоянным конфликтам между бандами. Все это делает любой поиск в районе ЗПО предельно опасным. Вероятность результативных действий 25%. Обер-официалу Уверану Сообщите дополнительные сведения о ситуации в зоне, а также дайте развернутую справку о ресурсах планеты, возможности найма волонтеров. Доложите о сроках возможной эвакуации станции. 24 апреля 95 -го. куратор третьего направления, сварт Два широких цветных кольца вращались по встречным направлениям, постоянно меняя орбиты. Каждый имел фигурный рисунок, но разобрать их было невозможно. Потом из-за колец вылетели два щупальца и ударили по голове. Нед вздрогнул открыл глаза. Вокруг была темень, из-под занавески едва пробивался узкий луч от слабенькой лампочки в закутке. Сон. нет попробовал восстановить его, но кроме последних мгновений, когда по голове ударили щупальца, ничего не вспомнил. А удары чувствовал даже сейчас. Голову с боков легонько пощипывало. «Кто я?» В сотый раз всплывал вопрос. «Плен? Зона?» «Казимир! А раньше?» нет пошевелил затекшей рукой, тронул разбитую губу. Ребра, грудь практически не болели, да и руки тоже, а губа немного вспухла. «За что?» «За то, что пленник. Убьют и не моргнут, как того». нет вздохнул, вспомнил, как пенал его Казимир вздрогнул. Никаких прав, никакой защиты. Корень не поможет, сам под угрозой. Хоть свободный, но против бандита не потянет. А другим наплевать. Койка скрипнула под тяжелым телом. нет повернулся на бок, тронул простыню. Та промокла. На улице стояла страшная жара. Даже ночью температура не падала ниже двадцати градусов. На полуострове вообще климат был гораздо теплее, чем даже на юге Руги. Небольшой хребет Ламан не пускал с севера холодные циклоны, а южные наоборот, задерживал. В январе днём доходило до двадцати тепла, а уж летом и все сорок. Нед выбрал минутку, заглянул на склад и посмотрел несколько книг и газет. И немного узнал о том месте, куда попал. Но лучше бы не узнавал. Человек, решивший покончить с собой, и тот бы выбрал более мягкий способ. Нед сел, сморщившись, переждал, пока смолкнет скрип железа. Потрогал плечо, тоже не болит. «Ну и ладно». Осторожно лёг обратно и закрыл глаза. Вновь завертелась цветная карусель, и нет улетел в мир грёз. Через день в гараж зашёл один из уже знакомых Неда-боевиков — Гент. Погладив бороду, угрюмо оглядел Неда и бросил. «Собирайся. Виконт выставляет тебя в забой». «В какой забой?» «В тот самый. Драться будешь». Во рту сразу пересохло. Из руки едва не выпало ведро. «С кем?» Гент нетерпеливо махнул рукой. «Хватит болтать! Бросай барахло и пошли!» Из-за кутка вышел корень, сожалеюще посмотрел на Неда и спросил. Пик он сам приказал?» «Ну, еще вчера». Нед отнес ведро в угол, вытер руки тряпкой, отметив, что пальцы начинают подрагивать. Дрался раньше или нет, не помнил, но сейчас мысль о том, что кто-то будет его бить, вгоняла в дрожь. В памяти всплывало зверское лицо Казимира и тяжелые удары, падающие на голову. Он до того растерялся, что забыл снять старую спецовку, так и пошел за агентом, загребая старыми кроссовками пыль. Просторное помещение кабака с громким названием «Гром Перуна» вмещало больше ста человек. Обычно боевики собирались здесь обмыть очередное дело, помянуть погибших приятелей, пропустить несколько кружек пива и пару-другую рюмок водки, Но раз в месяц тяжелые столы сдвигали к стенам, натягивали старые потемневшие канаты и устраивали за бой. После торговли наркотиками и оружием третье место по прибыли занимали гладиаторские бои. Каждая банда имела по два-три бойца, которых выставляли на бои. Ставки доходили до полумиллиона долларов. Бои, разумеется, шли без всяких правил, и закономерным результатом была смерть одного из участников. Один на один, группа на группу, с холодным оружием, иногда против хищных животных, диапазон боёв огромен. В зоне проводили своеобразный чемпионат, и каждый забой обоих события. Любители острых ощущений приезжали с разных сторон. Из зоны, Ломакеи, Америки, Магриба, даже из Руги. Драки снимали на видео, и кассеты расходились огромными тиражами, принося устроителям огромные барыши. «Через месяц Ролка устраивает большие бои. Хочет пригласить мастеров с Америки. Зовет всех». «С Америки?» Виконт усмехнулся, посмотрел на Глеба. «Там нет бойцов, только показушники. Вот если смогли бы, или Азии...» «Будем кого выставлять, или тотализатором обойдемся?» «Как выйдет». Они сидели в кабаке на специальном возвышении и, оставаясь в тени, могли видеть весь зал. Половина банды уже заняла места, боевики азартно спорили, делали ставки и уничтожали запасы спиртного. Восемь больших ламп освещали зал, около стойки бармен и три его помощника поставили два ведра с водой и швабру, замывать кровь. Рядом опустили носилки, выносить проигравших. Вдоль натянутых канатов ходил судья. Огромный боевик с широченными плечами и длинными мускулистыми руками. Звали его Тарас. По слухам, он раньше был классным бойцом, но потом ушел с ринга и стал бандитом. Больше никто не знал, а спрашивать боялись. «Что у нас сегодня?» Викон толкнул стоящего рядом Мирослава, своего телохранителя, секретаря и водитель одновременно. Тот выплюнул зубочистку и достал смятый листок из нагрудного кармана без рукавки. «Черт, кто так пишет?» «В общем, оттар, потом те двое, которых поймали». «Рабы, правда, дохляки, но сойдут». Викунт поморщился, бросил. «Будет бойня, а не драка». Вирослав пожал плечами, мол, не я подбирал людей. «Да этот что же выйдет. Он здоровый, вот пусть и покажет, на что способен». Снизу от входа послышался женский смех. Глеб глянул туда. В кабак впорхнули боевики в сопровождении своих подруг. «Кстати, вспомнил, позавчера Казимир чуть не убил этого найденыша». «Как это?» Виконт поднял бровь. Вирослав почесал затылок. «Казимир все на ладу западает. Она ему не дает». Казимир видел, как она болтает с этим парнем, но и разъярился. «Корень говорил, если б не Глеб, все, конец найденышу». Виконт повернулся к Глебу. «Ты чего молчал?» «Да ничего интересного». «И как этот Нед себя вел?» «Да никак. Валялся на полу, а казимирова пенал пинал». Виконт задумчиво хмыкнул, посмотрел вниз. «Банда в сборе». Ожидая начала, уминает мясо, запивает пивом. Запах жаркого тек по залу. Стоит ли в таком случае ставить его на бои? Хоть и здоровый, а трус. А что он мог? За нападение на боевика его и так бы грохнули. Тоже верно. А что говорит корень? Как парень работает? Нормально, быстро учится. Корень доволен. Не вспомнил, кто он? Пока нет. Виконт потер руки, неуверенно проговорил. «Кто же он такой?» Глеб пожал плечами. они все ли равно? Таких у нас много, одним больше, одним меньше. Пусть дерется. Выживет, оставим в гараже. Нет, ну и хрен с ним». Викон секунду помолчал, потом махнул рукой. «Давай». Глеб поймал взгляд кабачика и кивнул. Тот вышел из-за стойки, стал вплотную к канатам и громко крикнул. «Эй, там, в углу! Заткнитесь!» Откашлялся, придавая голосу торжественной нотки «Начнем забой! То есть бои! Первая пара! Беглец с плантацией и наш чемпион Аттар!» Боевики вяло встретили сообщение. Аттар слабый боец. В прошлый раз победил только потому, что его главный соперник попытался бежать и получил пули в спину. Поэтому вставили дохлого пленника, такого и ребенок забьет. Когда же Аттара решили послать на забой в ушкуре, Тот со страху наглотался таблеток и слег с отравлением. Вольную он успел получить, поэтому легко отделался. На этот раз Виконт лично предупредил. «Попробуешь слинять – пулю в лоб». Из подсобного помещения вывели довольно молодого парня, лет 30 Зеленая спецовка рабочего свободно болталась на худом теле. Шея тонкая, длинная, плечи узкие, но руки довольно крепкие. Даже слепой видел, не боец». На лице страх, губы трясутся, в глазах обреченность. Его с товарищем поймали вчера неподалеку от леса. Против обыкновения никого не били. Теперь понятно, почему. За боевиков это сделают такие же смертники, как они сами. Несчастные утолкнули на ринг, тот едва не упал, зацепив ногой канат. Боевики улюлюкали, свистели, накрашенные девицы воротили носики и презрительно фыркали. Уже успели привыкнуть к славным нравам зоны». Следом из подсобки выскочил оттар, высокого роста, плечистый, с хорошо развитой мускулатурой, но тонковат в кости. Холёное лицо, небольшие щегольские усики, угодливая улыбка, адресованная женщину. Его встретили лучше, но боевики, вспоминая прошлый позор, иногда выкрикивали оскорбления. Тарас развёл бойцов по углам, что-то сказал каждому. При этом беглец побледнел ещё больше. Вышел на центр ринга и махнул кабатчику. Тот вытащил из-под стойки старый медный диск и ударил колотушкой. «Тихо! Первый бой! Оттар против новичка! Правил нет, времени нет, выживет только один!» — выкрикнул традиционную формулу хозяин. «Ставки на доске! Ставок больше нет! Бой!» Ударил гонг. Оттар, одетый в фирменный спортивный костюм, скинул руки и пошел вперед. Его противник сжался, спиной влип в канаты и с ужасом смотрел на врага. «Давай! Давай, Атар, врежь ему! Убей сопляка, он не мужик! Красавчик, покажи ему!» Крики оглушили беглеца. Он завороженно смотрел на Атара. Тот подошел почти вплотную, вытянув левую руку вперед. Виконт наклонил корпус, глядя на ринг. Глеб, наоборот, вниз почти не смотрел. «И так ясно, что Атар побьет парня». Аттар махнул левой рукой, пугая противника. Тот отшатнулся, едва не перелетел через канат. Еще один взмах. Кулак не сильно ударил в подбородок. Голова беглеца мотнулась. Крики стали громче. оттар знал, как завести зал. Он ударил ногой уже всерьез. Кроссовок врезал в живот. Беглец отлетел, обхватил руками больное место. «Выделывается», — неодобрительно заметил Глеб. «Загоняет парня в угол». «Верно», — прогудел на ухом Мирослав. Виконт кивнул, глядя, как Аттар гоняет по рингу несчастного. «Верно, но загнанный в угол заяц становится волком». Мирослав презрительно фыркнул. Зал понемногу разогрелся, крики стали громче. Боевики взмахивали зажатыми в руках бутылками. Пиво плескалось на брюки, на пол, на наряды сидящих девиц. Одна разгоряченная особа подбежала к канатам и кричала. «Аттарчик, дай ему, дай! Я тебя обожаю! Я твоя, Аттарчик!» Ходивший вокруг ринга Тарас легонько толкнул Ту в плечо, и фанатка отлетела на колени ближайшего бандита. Беглец устал. Размазывая по лицу кровь, угрюмо смотрел на мучителя, не пробуя убежать. Хлипкая грудь ходила ходуном, руки тряслись, глаза покраснели. Аттар, видя, что довел публику до их стаза, решил заканчивать. Противник удары не держал, уже трижды падал на пол и едва вставал, а ведь во всю силу он не бил. «Пора». Двумя боковыми ударами он загнал беглеца в угол, врезал в пах и на миг отскочил. Противник скрючился, зажимая руками гениталии. Он понял, что сейчас произойдет, и холодок смертельного ужаса вполз в душу. Аттар взмыл в воздух, готовый нанести мощный удар сверху вниз и добить упавшего противника. Все замерли, глядя на красивую концовку. Кулак Аттара почти коснулся шеи беглеца, как тот вдруг прыгнул навстречу, выбрасывая руку в отчаянном ударе. Среагировать и перестроить защиту Аттар не успел, Два удара настигли цели одновременно. Противники рухнули на пол рядом. Кулак беглеца едва не отправил Аттара в нокаут. Он ошалел мотнул головой, и сквозь россыпь звезд разглядел врага. Тот на мгновение потерял сознание. Рыча от ненависти, унижения и стыда, Аттар прыгнул на беглеца. С силой схватил за волосы и стал бить о пол. Зал взвыл от восторга. Женские крики заставили боевиков сморщиться от ультразвукового удара. Виконт даже крякнул, когда кулак беглеца врезал в подбородок Атара. Главарь повернул голову к Глебу. «Гром раздери, ты угадал?» Помощник отмахнулся, глядя на ринг. После седьмого или восьмого удара о пол череп беглеца треснул. Дерево окрасилось мозговой кашицей и кровью. Атар все бил и бил, вымещая злость и запоздалый страх. Этот сопляк едва не свалил его, мастера рукопашного боя. Кабатчик посмотрел на Виконта. Уловил знак кивнул Тарасу. Тот перелез через канаты, одной рукой оторвал Аттара от трупа, врезгливо отодвинул ногой убитого и отнес победителя в угол. «Итак, друзья, победил Аттар, как мы и ожидали. Все, кто поставил на него, получат выигрыш». Особой радости по этому поводу никто не выразил, так как все ставили на Аттара, и сумма выигрыша была ничтожно мала. «Слабоват, Аттарчик», — промолвил Глеб. Если уж этот щенок его едва не свалил, что будет там, в настоящем забое?» Виконт промолчал, но глаза смотрели на победителя неодобрительно. Глядя, как ловкие половые замывают пол ринга, он, наконец, бросил. «Поглядим. Не потянет — заменим». «На кого?» Виконт пожал плечами, достал из кармана сигару. Глеб недовольно скривил губы, не выносил запах табака. Главарь заметил, сунул обратно зажигалку. «Не знаю. Поживем, увидим». Возле кухни в маленьком помещении, наполовину заваленном тюками и ящиками, заперли всех участников забоя. Нед сидел в углу и смотрел перед собой, пытаясь хоть немного прийти в себя. Руки ходили ходуном по спине, пробегала волна дрожи, во рту пересохло Он с ужасом думал о том, что ему выходить на ринг. «Я не хочу, я не хочу умирать». Он поднял голову и посмотрел на других гладиаторов. Рядом сидел высокий крепкий мужчина лет сорока, короткие черные волосы с проседью, глубокие складки на лице. Глаза жесткие, губы сжаты, на скулах вспухли желваки. Сосед сжал увесистые кулаки и смотрел в одну точку. Видимо, настраивался на смертельный бой. Двое других чем-то походили друг на друга, среднего роста, сухощавые. Они постоянно ходили из угла в угол, что-то бормоча себе под нос. На губах застыла нервная усмешка, лица искажены страхом. В комнатке сильно пахло специями, нос щипало, в глазах стояли слезы. нет встал, отметил, что теперь дрожат и ноги. «Я не хочу умирать. Почему?» Дверь распахнулась через порог шагнул боевик. Вытерев жирные руки безрукавку он оглядел всех пьяным взором и махнул рукой. «Ты и ты!» «Живо встали за мной! Ваша очередь!» Сосед Неда и один из ходивших обреченно потянулись к выходу. В зале боевики лихорадочно шуршали деньгами, делая ставки. Оба бойца незнакомые, кто победит, непонятно. И оттого вдвойне интересно. Угадать с победителем и оставить с носом приятеля, что может быть приятнее. Кабачик объявил вторую пару и дал сигнал. Оба противника, которых для простоты назвали первый и второй, Несколько секунд смотрели друг на друга, набираясь решимости, а потом дружно пошли вперед. Зал взвыл. Седоватый здоровяк, бывший сосед Неда, а теперь номер первый, с перекошенным лицом месил кулаками противника. Тот закрыл левой рукой голову, отмахивался правой и толкал ногой. Потом они вошли в клинч, удары потеряли силу, пальцы вцепились в одежду, волосы, горло. Используя преимущество роста и силы, первый свалил второго, сел на спину и стал душить. Противник уже сипел, слабеющие пальцы пытались оторвать руки врага от шеи. Чувствуя, что вот-вот потеряет сознание, второй извернулся и укусил первого за руку. Брызнула кровь, седой заорал во весь голос, отнял прокушенную ладонь, оттолкнул второго, вскочил на ноги и нанес мощнейший удар ногой по голове. Бандиты повскакивали с мест, размахивая бутылками и орали, подбадривая гладиаторов. Сквозь шум и гам донесся треск шейных позвонков. Первый ещё не осознавая, что его противник мёртв, пенал поверженное тело. Многоопытный Тарас прыгнул на ринг, схватил победителя поперёк живота и оттащил в угол. Помощники кабачика быстро посчитали барыши и раздавали угадавшим их выигрыш. Двое утащили труп с ринга и протёрли пол мокрыми тряпками. Глеб удовлетворённо хмыкнул. Он ставил на Седого, потёр руки и сказал «Этот мужик драться не умеет, но работает до последнего». «Немного поднатаскать, и он побьет от тара!» Викун кивнул, подозвал Мирослава. «Узнай, как зовут победителя и кто он». Мирослав исчез. Нед шел к рингу сквозь ряды бандитов, вжимая голову в плечи. Крики и визги оглушали, перед глазами мелькали перекошенные лица. Его вытолкнули на ринг. Подошел огромный человек с широченными плечами. Внимательно посмотрев на Неда, он покачал головой и сказал в самое ухо. «Парень!» Или ты его убьешь, или он тебя. Иного не дано. Нед нашел себе силы кивнуть, посмотрел на противника. Тот заводил себя выкриками, шлепал по щекам, рвал на груди куртку. «Боится», — подумал нет «Он тоже боится. Он ниже, не такой тяжелый». нет попробовал поднять руки, но они плохо слушались. В ушах нарастал звон, голова шла кругом. Как сквозь вату он слышал крик кабачика «Связь». Тот что-то показал на большой доске, потом взял в руку колотушку и ударил по медному диску. Виконт с интересом смотрел на ринг. Найдёныш выглядит плохо. Замер в углу, весь трясётся, лицо белое. Смотрит на противника, как кролик на удава. Тот тоже трусит, но изображает уверенного бойца. «Ну что, Глеб, на кого ставишь?» Помощник секунду подумал, протянул. «Оба никакие. Найдёныш побольше, но вот-вот обделается». «Ставлю на... на беглеца. Он позлее». «Ну-ну, я ставлю на найденыша. 10 баксов». Оба рассмеялись. Нет рискнул посмотреть в зал, и первым, кого увидел, был Казимир. Тот широко улыбался, глядя на испуганного гладиатора. Подошел ближе, поднял обе руки. Шум немного стих. «Эй, щенок, если ты победишь этого дохлека то я с тобой сражусь». Казимир достал длинный кинжал и поднял его над головой. «На ножах, понял?» нет отвел зачарованный взгляд от сверкающего клинка, сглотнул тягучую слюну и опустил голову. Если каким-то чудом он и победит противника, ему уготована смерть от ножа. Виконт неодобрительно посмотрел на Казимира. Того хлопали по плечам, совали кружку с пивом. Казимир озверел окончательно. Как его еще Георг не пристрелил? «Ты позволишь им сразиться?» «Я найденыш имею в виду...» Головарь пожал плечами. «Пусть!» — прозвучал гонг. не уверен шагнул вперёд. Его противник, которого для удобства он обозвали беглецом, оскалил зубы, стал заходить сбоку. Из зала одна девица громко крикнула. «Паренька жалко, какой хороший!» «Мы тебе отдадим его голову! На память!» — ответил Казимир. Бандиты засмеялись. «Давай, найдёныш! Хватит ссать! Покажи ему!» «Я не хочу умирать!» Прикнуло в голове. «За что?» Беглец прыгнул, взмахнул рукой. Неуклюжий, размашистый удар попал в скулу. нет мотнул головой, не чувствуя боли. «Еще удар!» Беглец уже кричался сыпал ударами. Нед закрыл руками лицо, отступал, пока не уперся в канаты. «Слабак!» — Глеб открыл бутылку пива. «Беглец хоть и дохляк, но защищает жизнь!» Виконт видел, как нет отходит назад, пропуская все удары. «Беглец наглеял, лез вперёд, не думая о защите. Да и от чего защищаться?» «Немного привыкнув и осмелев, пустил в ход ноги. Ну и ладно, десять баксов не жалко». Глеб засмеялся, поднёс бутылку к рту. Два удара попали в грудь, третий по руке. Нога беглеца мелькнула в воздухе, носок угодил в вбок. Нед отскочил в сторону. Было желание лечь на пол и будь что будет, всё равно умирать. Перед глазами мелькало перекошенное лицо, сыпались удары, правда, большая часть не достигала цели. И вообще, Нед все еще стоял на ногах, хотя его месили целую минуту. В голове возник хоровод мыслей. Мелкие фрагментики скакали вверх и вниз. Начали трещать виски и лоб. Особо сильный удар бросил Неда на канаты. Не сумев устоять, он соскользнул на пол. Затылок хряснул о деревянное покрытие. На миг потемнело в глазах. Разогретый пивом и представлением зал разошелся вовсю. Смачные удары, кровь, крики и вопли заводили и без того агрессивных бандитов. Третья схватка — пик забоя. Руки сами вцепились в канат, в глазах стало светлее. Нед встал, тронул затылок. Его противник прыгал вокруг, готовя новую атаку, но нападать не спешил. Его стало пугать неуязвимость Неда. Столько ударов, тот должен был упасть и не встать. Не имея опыта, беглец полагал, что его удары очень сильны и могут замертво свалить с ног. «Бей его! Ногой, ногой!» «По яйцам, беглец, дай ему по яйцам!» Весь залп поддерживал беглеца, даже те, кто ставил на Неда. Трусливое поведение найденыша злило. Нед шагнул в сторону, приходя в себя. В голове вдруг щелкнуло. Несколько фрагментиков встали воедино. К ним тут же пристроились еще несколько. «Я не хочу умирать. Я не могу. Могу». Взвизгнув, беглец ринулся вперед, махнул рукой, нанося удар в скулу. Кулак почти достал лицо, но вдруг голова противника исчезла. Крупное тело мелькнуло, уходя под удар. Правая рука выстрелила в пах. Страшная боль согнула беглеца пополам. Правая рука Неда вметнулась вверх, ударила, схватила и сжала горло. Слабый хруст потонул в море шума. Зал вдруг стих, недоуменно взирая на распростёртое тело на полу и застывшего столбом найденыша. Тот тяжело дышал, глядя он на свои руки, то на труп под ногами. Тарас залез на ринг, присел возле беглеца, пощупал пульс, оттянул века. Потом осмотрел горло. Встал, скрестил руки и повернулся к Неду. Впервые в глазах мелькнула тень уважения. «Хм... Победил Недёныш! Нед!» Наверху Виконт с помощниками застыли в изумлении. Глеб едва не выронил бутылку, челюсть отпала. За спиной вполголоса матерился Мирослав, поставил сто баксов на беглеца. «Ну?» – ужил Виконт. «Не кажи гоп!» «Чёрт, сто зелёных!» – Глеб повертел головой. «И я!» ставил убитый Мирослав. Виконт заржал. «Ха -ха, «А ты не верил! о как он его!» На ринге стоял шалелый Нед, смотря, как уносят беглеца. Глеб отбросил бутылку и азартно сказал. «Ставь против него Атара. Сразу. Увидим, на что способен Нед». «Если Атар проиграет, тогда в забой повезем Неда». «Идет. Мирослав, распорядись». Нед, у которого еще не прошел ступор, стоял в углу и осмысливал произошедшее. «Я выжил?» — Я смог и еще смогу. Нед прислушался к себе. — Да, смогу. Теперь, но почему? — Внимание! Внимание! Тише вы, отродье! Кабачик поднял руку. — Будет бой! Оттар против найденыша! — Опять? Я не выдержу. Неожиданно чужой голос сказал. — Ну и пусть. Пусть пробует. нет вздрогнул, дико огляделся, видя только противные хари бандитов и размалеванные лица их подруг. «Кто это сказал?» На ринг влез здоровый парень, четкими уверенными движениями перекинул ноги и встал рядом. «Молись, тварь!» Он прошел в другой угол. нет посмотрел ему вслед. «Это настоящий боец!» Страх опять заполз в душу. «Ладно, хоть два!» Отозвался голос в голове. «Это мое второе «я», — решил нет «И оно совершенно не боится!» Страх, неуверенность, опасения стали понемногу таять словно снег под лучами солнца. Нет сжал и разжал кулаки, и встряхнул плечами, перенес вес с одной ноги на другую. Тело послушно выполняло приказы. Легко, словно делала привычную работу. Ставки сделаны. Бой. Посторонние звуки исчезли, взгляд очистился. Нет шагнул навстречу противнику уже сознательно, сгорбил плечи, поднял руки, закрывая корпус, голову опустил. «Аттар» привычно работал на публику, изредка бросая взгляды на Неда. Теперь зал поддерживал обоих. Симпатии разделились пополам. Внезапное преображение найденыша внесло интригу в схватки. Ставки возросли вдвое. Скупые точные движения странного невольника не нравились Аттару. Он видел предыдущий бой и не спешил атаковать. Слишком много непонятного в этом найденыша. Нед попробовал выбросить все мысли из головы, будь что будет. Аттар нанес пробный удар ногой. нет едва отступил, носок-кроссовка просвистел в десяти сантиметрах от живота. Виконт поддался вперед, ловя каждое движение бойцов. Вот Аттар быстро ударил ногой, потом рукой. Оба выпада прошли мимо. нет легко, играющий уходил в сторону. Сам не бил, выжидал. Аттар попробовал достать противника ногой, но безуспешно. Нед скупыми движениями отражал атаки. Один раз поймал Аттара на противоходе. И только ловкость спасла того от расправы. В зале зазвучал смех, посыпались шуточки. Все они были отрисованы от тару Тот разозлился, лицо пошло пятнами. Нед, наоборот, с каждой секунды обретал уверенность. Внезапно Аттар отшагнул, молниеносно достал из-за спины нож и прыгнул вперёд. Никто даже не успел крикнуть. нет уклонился, ушёл в угол, ожидая второй атаки. Тарас бросил вопросительный взгляд на кабачика, мол, что делать -то Тот посмотрел на Виконта. Главарь кинул, продолжай. «Пусть дерутся!» «Аттар, ты струсил, брось нож!» «Штаны наложил, Аттар!» Понимая, что теперь назад дороги нет, Аттар шёл вперёд. «Если убьёт выскочку, ему простят. Всё-таки свой. А если нет?» Нед отступил ещё на шаг, сжался, убирая дальше живот, выставил руки. Аттар перекидывал нож с руки на руку, выбирал момент удара и с холодком отмечал, что может не достать. Противник сильно согнут, руки впереди, до тела не достать. «А, сука!» Аттар рванул вперед, нож ударил снизу вверх, грозя пробить живот. Сильный удар по запястью, нож едва не вывалился. И тут же второй удар, по предплечью. Клинок рыбкой мелькнул в воздухе и улетел на ринг. нет врезал ногой по голени противника, треснула кость. Аттар от боли вскрикнул, потерял равновесие и начал падать. Нэт хватил за вытянутую руку, рванул на себя, правой ладонью ударил в пах, сжал гениталии и провернул их. «А-а-а!» Из широко разъянутого рта вырвался утробный крик. Боль заставляла присесть, Аттар уже не сопротивлялся, слишком сильным был шок. Нед дёрнул обмякшее тело на себя, дал подножку, Аттар упал на спину и с размаху наступил каблуком на шею. Всё произошло слишком быстро, никто не уловил подробностей. Только многоопытный Глеб разглядел молниеносные движения Неда и восхищённо присвистнул. Добивать врага Нед не хотел, тело всё сделало само. Он остановился только когда зал взревел дикими криками. «Вроде к нему возвращается память», — заметил Глеб. «Ты как считаешь?» Виконт молчал, не отрывая глаз от Неда. «Виконт!» «Я опасаюсь», — наконец ответил Виконт, — «что он вспомнит всё». Тарас неверяще осматривал неподвижное тело от Тара, дал знак уносить его. нет не знал, что делать дальше, стоял на месте. Вдруг из зала кто-то крикнул. «Эй, Казимир! Ты хотел выйти против него!» «Давай, иди!» «Точно, Казимир, бери нож, пусть будет равный бой!» Ехидные замечания полетели со всех сторон. казимиров в банде не любили, а кто-то и боялся. Казимир встал, пошатываясь. В одной руке бутылка, в другой кинжал. Он пьяно ухмыльнулся, его качнуло. «И что, не выйду?» Сделал два неверных шага. «Выйду!» «Тихо!» — крикнул сверху Мирослав. «Виконт, говорит!» Главарь подошел к перилам. «Хватит! Казимир, тебе ещё представится возможность показать себя!» Бандиты разочарованно загудели, но перечить не посмели. Виконт отошёл от перил и встретил насмешливый взгляд Глеба. «Казимир больше хорохорится. По-моему, он струсил!» «Неважно!» «Почему ты не дал ему выйти?» «Не хочу терять бойца!» Глеб недоверчиво покачал головой, но промолчал. «Пошли! Хватит на сегодня!»